Глава 7. Кристалл теней. Почему мы так любим игры? Почему даже когда виртуальная реальность была лишь скоплением пикселей на мониторе, миллионы людей погружались в нее с головой, забывая о сне, отдыхе, общении? Может быть потому, что в отличие от игры под названием «Жизнь», у игры компьютерной вполне четкие правила. Ты видишь цель, и знаешь, что твои усилия приведут к результату, а если нет, сам виноват. Значит, что-то сделал не так, потому что в конечном итоге в игре все равно побеждает тот, кто достойнее, кто сильнее, умнее, удачливее. А в жизни? Мать вырастила меня одна, работая на двух работах, и сам я, хоть и был далеко не поймальчиком, пытался выкарабкаться. Сносно учился, занимался спортом, не подсел на наркоту, как половина парней в моем районе. Мы с матерью всю жизнь пахали, как проклятый, чтобы доказать, что тоже достойны места под солнцем. Я даже всерьез рассчитывал пробиться в колледж. Но человек со смешной фамилией Уилли распорядился иначе. Мистер Уилли не умнее, не сильнее и неудачливее меня. Он, откровенно говоря, полный мудак. Жирный, прыщавый, с вечно грязными засаленными волосами и запахом перегара изо рта. А в тот день он и вовсе сел за руль, нажравшись до поросячьего визга. А потом я, едва не теряя сознания от боли в раздробленной ноге, ломал ногти и в кровь разбивал кулаки, пытаясь вышибить заклинившую дверь машины. В ужасе смотрел на замершую в неестественной позе маму, вдавленную искореженным металлом в кресло. По странной случайности, ее лицо осталось чистым и бледным, ни царапинки, ни капли крови. И спокойным. Она была без сознания, глаза закрыты. А я не мог понять, чего боюсь больше, что она никогда уже не откроет глаза, или наоборот, что сейчас очнется, и чудовищная боль накроет ее, и она закричит. Она очнулась. Может и есть что-то страшнее, чем самый близкий человек, корчащийся и орущий от боли, не знаю, я не видел. И с некоторых пор меня вообще сложно испугать. Вот и беловолосый маг со своими дружками, поджидавшими в засаде, вызвал не испуг, а раздражение. Хотя бы этим своим театральным появлением. А, вот еще одна причина, по которой многие и так любят артар. Здесь можно вдоволь повыпендриваться. «Этот вон, похоже, чувствует себя злодеем из старых фильмов, загнавшим главного героя в ловушку. Теперь, как водится, будет стоять в пафосной позе и делиться кровожадными планами на мой счет. Что за пижонство? Мы тебя и огровы выслеживаем уже неделю», — похвастался Кай. «Человек сорок из Легиона подтянули, чтобы по очереди патрули по Арнархолту устраивать. Вдруг ты в другие часы решил в игру зайти?» «И не лень же вам?» Я скользнул взглядом по собравшимся. Помимо двух латников, что были в прошлый раз с Каем, обнаружились и другие знакомые лица. Воин с двуручным молотом, чернявый лучник и красноволосый Франц с катаной, та самая троица, которую я завалил в орленом гнезде. «У них тут что, клуб обиженных Эриком Блэквудом?» Еще одного лучника я заметил позади себя, шагах в двадцати, и наверняка где-то поблизости прячутся еще. «В общем, слушай сюда, кресеныш, продолжал Кай. «Во-первых, ты сейчас выведешь нас на Огра. У меня припасен квест на его убийство. Пять тысяч золотом на дороге не валяются. Во-вторых, отдаешь мне свой скимитар. Адамантитовый клинок — штука отличная». Загоню на аукционе еще тысячи за две-две с половиной и будем считать, что мы с тобой квиты. Всего-то? Ну, я бы с удовольствием тебе еще и башку бы снес, но голова твоя, к сожалению, не мне достается. Тобой сам легат заинтересовался. Эх, а я бы от такой прибавки к статам, конечно, не отказался. Да кто бы отказался, хмыкнул щитоносец в рогатом шлеме. Старый знакомый. «Но вообще я ведь могу Крушителю сказать, что ты очень уж сопротивлялся, и поэтому пришлось тебя завалить», — вкратчиво произнес Кай, поигрывая кристаллом льда на своей ладони. «Ты ведь будешь сопротивляться, правда Ня. «Ты меня разочаровываешь», — усмехнулся Кай. «Ты меня тоже», — сказал я, поднимая зажатый в правой руке хрупкий темный кристалл. Левой рукой продемонстрировал магу средний палец. «Что это?» «Телепорт в золотую гавань», — сказал я, раздавив кристалл пальцами. И исчез. «Твою мать, Кай!» «Куда он делся?» «Ну ты и придурок! Валить его надо было, сразу как увидели! Какого хрена ты с ним лясы точить начал?» «Да я...» «Да куда бы он делся?» — обескураженно бормотал Кай, вертя головой. «Откуда ж я знал?» Как он смог телепортнуться? У кого-нибудь есть свиток телепорта? Догоним? Нашим в гавань, пишите. Может, успеет перехватить. А смысл? Там десяток менгиров, где они его искать-то будут. Может, он и не в гавани вообще. Так брякнул, чтобы нас со следу спутать. Легионеры галдели, споря между собой и понося на чем свет ледяного мага. Тот изрядно растеряв свой пафос, разводил руками и оправдывался, как нашкодивший школьник. Катарина помогала бледной от боли и страха Ники вытащить стрелу, а Макс, сидя на земле, хохотал, глядя на разразившийся вокруг переполох. Этот парень умудряется получать удовольствие в любой ситуации. Я, конечно, никуда не телепортировался. Да и вообще за годы игры не видел артефактов, которые мгновенно бы перебрасывали игрока в другую локацию. Даже на то, чтобы скастовать возврат, нужно секунд 10. Свитки телепорта тоже требуют времени на активацию, плюс надо еще заскочить в открывшийся портал. Но на случай, если схватка выходит слишком жарко, я всегда имею пару запасных вариантов для отступления, например, кристаллы теней. По сути, одноразовое заклинание невидимости на 3 минуты. За глаза хватает, чтобы потихоньку сбежать из опасной локации, или наоборот, пробраться сквозь нее, не тревожа противников. Я плавными, мягкими шагами двинулся в обход Кая. Обогнуть его, пройти чуть дальше вглубь ущелья, свернуть направо, вскарабкаться по крутому склону наверх, спрятаться вон за той, торчащей, как обломанный клык скалой, а уже там активировать настоящий портал. Не в гавань, конечно. Я сбегаю в Джаку, одно из крупных поселений Дау. Игроков там обычно мало. Чтобы торговать там и брать квесты, нужна достаточно прокачанная репутация у Дау, а ее сложно набрать, если примкнул к империи или к бандам. Те вырезают аборигенов почем зря. Даже ксилаев Дау недолюбливают из-за того, что те частенько суют нос в их святилище. Двигаться надо было осторожно. Во-первых, чтобы не нашуметь. Во-вторых, из-за резких движений невидимость спадает. Атаковать из нее тем более нельзя, сразу раскроешься. Ребят придется бросить. Впрочем, что легионеры могут им сделать? Убить? От смерти они практически ничего не теряют, с их-то минимальной прокачкой. И взять у них особо нечего, да и в конце концов, кто они такие, чтобы я из-за них рисковал? Думаю, поймут. Я тщательно смотря под ноги, начал взбираться по склону. «Заденешь еще, камешки какие-нибудь посыплются вниз, могут заметить». Задачу осложняла то, что собственное тело я видел смутно, даже для меня оно стало почти прозрачным и размазанным, будто колебание нагретого воздуха. Обогнув заросли колючих кустов, я вскарабкался на скалу и наткнулся на Дракенбольта. «Твою мать!» От удивлений я едва не сбросил пелену невидимости. Как эта громадина сюда умудрилась пробраться, или сидит здесь уже давно. Но главное, как его до сих пор не заметили. А заметить должны были с минуты на минуту, потому что Огр не просто сидел на заднице, привалившись к камню, он еще и потихоньку переругивался между собой. Если бы легионеры внизу сами заткнулись на секунду, наверняка бы его расслышали. «Искатель, бросай драки» гудела левая голова. «Да заткнись, ты шипела на нее правая, заткнись, услышат же!» «Искатель, предавай Дракена!» «А я тебе говорил, людишкам нельзя верить!» «Искатель, обещай дракину Эль!» Вместо ответа Больт клацнул зубами, пытаясь дотянуться до соседней головы и укусить ее за ухо. Я скрипнул зубами. «Да что ж за невезуха в последние дни!» «На тех-то троих нубов плевать, ничего им не сделается, но если Кай с дружками сейчас увидит Огра...» — Проклятье! Надо было мне самому в прошлый раз снести его тупые головы, хоть бы золото заработал. Нужно было что-то решать. Действие кристалла теней заканчивалось. Уйти? Бросить их? Что я теряю-то, собственно? И вернусь к своим обычным занятиям. — Самоуспокоение, Эрик. Ты прекрасно знаешь, что по-прежнему уже не получится. Ты подставился перед Красным Легионом и недооценил их настырность. Все это время тебе удавалось не наживать себе серьезных врагов среди других игроков, но теперь... «Дракенбольд», — в полголоса сказал я, приблизившись к Огру вплотную. Тот вздрогнул, завертел по сторонам обеими головами. «Драться пора, старина», — продолжал я. «Когда я начну, врывайся. Только сопли не надо жевать, как в прошлый раз. Покажи мне настоящую ярость, Огра». Я двинулся обратно на ходу, вытягивая кемитар из ножен. Последние секунды невидимости надо постараться использовать по максимуму. Мельком оглянувшись на Огра, я увидел, как обе его башки расплываются в широких клыкастых ухмылках. Я же, скользящим, постепенно ускоряющимся шагом, приближался к магу. Начать хотелось именно с него. И уж в этот раз я не буду столь беспечен, чтобы дать ему второй шанс». Убить человека в артаре почти так же просто, как и в реале. Конечно, здесь есть свои игровые условности, но в целом все почти по-настоящему. Персонаж, как и реальный человек, имеет критически уязвимые точки. Например, мгновенно умирает от удара в сердце или от отсечения головы. Может истечь кровью или медленно умереть от яда. Чувствует боль. Конечно, не такую, как в реале. Уж мне-то есть с чем сравнить но достаточную, чтобы воспринимать опасность всерьез. Я не люблю убивать, и Вартар пришел совсем не за этим, но надо признать, каждый раз, когда вступаешь в схватку, тебя охватывает азарт и возбуждение, и со временем этого начинает не хватать. Жажда сражений, видимо, заложена в нас, глубоко впечатана в гены, и утолить ее можно только в ближнем бою. Когда ярость кипит в крови, придавая силу, когда смертоносные отточенные добритвенные остроты лезвия клинков свистят в воздухе, и каждый пропущенный удар – верный шаг к смерти. Когда ты видишь глаза противника, чувствуешь его страх, боль, отчаянную решимость. Там, в реальном мире, мы давно привыкли убивать нажатием клавиш, порой даже не видя того, кого убиваем. Может, от этого наши войны стали такими кровопролитными потому что жертвы далеки и безлики, льются реки крови, а первобытная жажда убийства остается неутоленной. Но свою-то жажду я сегодня утолю с лихвой. К ледяному магу я подоспел в на последних секундах невидимости, рубанул от души с плеча, а демонтитовый клинок легко рассек хрупкий золоченый наплечник, белую ткань мантии, плоть и кости под ними. Удар прошел от правого плеча возле шеи и наискосок вниз через сердце. Разрубленное тело рухнуло на камни, обогряя их ярко-алой кровью. Слишком яркой, похожей на кетчуп. Еще одна условность артара. Надо отдать должное остальным легионерам. На смерть главаря они среагировали быстро и, что самое паскудное, слаженно. Двое латников и бородач с молотом ринулись ко мне, окружая и пытаясь сходу сбить с ног. Следом подоспели еще трое. Двое лучников и какой-то тип в темном балахоне маячили за их спинами. Я едва успел увернуться от размашистого удара двуручной секирой, и следом пришлось парировать удар катаны красноволосого пижона с татуировкой на шее. Катана в результате стала короче на треть. Отсеченный обломок, блеснув в воздухе, отлетел далеко в сторону. Я подпрыгнул, уходя от удара по ногам. Находясь в воздухе, бросил под себя щит, оттолкнулся от него, взлетел высоко над нападающими. Обрушился всем весом на щитоносца с молотом. Тот успел поднять щит, но недостаточно высоко. Я рубанул поверху прямо по рогатому шлему. Противник пошатнулся, попятился назад и рухнул на спину, загремев доспехами. «Удар! Удар! Еще удар!» Не останавливаясь ни на мгновение, я метался между осадившими меня противниками. Воздух вокруг меня, кажется, сгущался все сильнее, весь мир вокруг замедлился, в том числе и мое собственное тело. Но это было видно невооруженным взглядом. Двигался я все равно гораздо быстрее противников, а реагировал еще быстрее. Скиметар в моих руках превратился в стремительно мелькающую серебряную полосу. Я и сам его едва видел во время ударов. Вот, кажется, голова бородача с двуручным молотом сама собой взорвалась красным фонтаном, как разбившийся арбуз. «Обзаведись уже шлемом, приятель!» Щелчок тетивы где-то за спиной, я оборачиваюсь и в последний момент успеваю чуток отклониться. Стрела с длинным граненным наконечником лениво пролетает в сантиметрах от моего лица напоследок, щекотнув ухо белым оперением выхватываю левой рукой нож, висящий на груди рукоятью вниз. Лучник как раз отвел взгляд, доставая очередную стрелу из колчана. Бросок. До него метров семь-восемь, да и левой рукой бросаю хуже, чем правой, поэтому в голову не целюсь, но в корпус точно попаду. Отвлеку его секунд на пять. Пять секунд в такой схватке – это много. Ухожу от прямого удара тяжелой секирой, С трудом парируя удар парных клинков бритоголового азиата в черных кожаных доспехах, этот двигается быстро, почти так же быстро, как я. А вон тот тип чуть позади него с чем-то вроде алебарды на длинном древке, похоже, доставит еще больше проблем. Оба монахи. Класс ближнего боя с упором на ловкость, плюс... Кое-какое обучение боевым искусствам, и экипировка лучше, чем у меня, и доспехи обманчиво легкие, наверняка зачарованные. Слева донесся истошный крик. Мельком оглянувшись, я увидел, как Макс, привстав на одно колено, запустил с обеих рук длинную полосу пламени, поджигая уже приготовившегося к выстрелу чернявого лучника из орлиного гнезда. Катарина, тоже воспользовавшись тем, что все отвлеклись на меня, подхватила свой лук и встала в стойку. «Приятно, черт возьми. Обычно-то мне приходится сражаться одному против всех. Толку с ребят, конечно, мало, но хоть отвлекут на себя внимание». Над головой мелькнула огромная тень. Огр сиганул прямо сверху, со скалы, обрушившись в центр схватки. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, иначе рисковал быть раздавленным. Сколько в нем весу? Полтонны? А если заковать его в броню? Дракен бить! Бум! Латник с секиры подлетел высоко в воздух. Еще один размашистый удар каменного топора, и круг нападавших разбился. Зазевавшегося азиата с клинками огар прихлопнул ударом сверху. Полетели стрелы. Одна лишь чиркнула по каменной чешуе, покрывающей руки огра, вторая звякнула о щит на его пузе, третья вонзилась в шею рядом с правой головой. Больту это очень не понравилось. «Раздави этих гребаных засранцев!» – заверещал он. «Бей их, бей! Бей, пока совсем не убьешь! И потом все равно бей!» Каменный топор мелькал в воздухе, и окружившие огра воины прыскали в стороны, как мухи от мухобойки. Я по дуге обогнул основную схватку, заходя с фланга. Эффект неожиданности сделал свое дело. Рисунок боя резко поменялся. Теперь легионеры не были в безоговорочном большинстве и не напирали толпой на одного. Мы с Огром прижали их к скале, а с другого края их жалили стрелами и огненными шарами Катарины с Максом. Разом растеряв весь свой боевой настрой, дружки погибшего Кая продержались недолго. Последним я добил монаха с Олибардой. «Юху!» – победно вскричал Макс. «Вот это мы их расхлестали!» Огр, вошедший в раж, все не мог успокоиться и ревел, колотя топором по земле. «Трупы обыщи, рявкнул я, и быстро сваливаем отсюда!» Подошел к Нике, та по-прежнему сидела на земле, прижимая светящуюся ладонь к животу. Туника ее была красной от крови. «Ты как?» «Нормально, выпила зелье, еще заклинанием подлечусь. Идти сможешь?» «Наверное». Я помог ей подняться. На обыск трупов ушло не больше минуты. «Куда нам теперь?» – спросил Макс. «Туда». Я махнул рукой в сторону выхода из ущелья. «К башне». В Арнархолте оставаться нельзя. «И мне предлагаешь с вами?» – нахмурился Больд. «Мне и здесь нравится, я здесь обжился». «Ты слышал, что сказал Беловолосый? У него квест на твое убийство, и они уже знают, что твое логово где-то здесь. Выследят!» Огр понурил обе головы. «Ладно, обсудим по дороге, шевелитесь, тут наверняка могут быть еще легионеры, да и эти скоро очухаются». Будто в подтверждении моим словам обысканные трупы начали медленно растворяться в воздухе, оставляя после себя лишь лужи крови. Мы побежали прочь от места схватки. Ника отставала, придерживаясь рукой за раненый бок, и Огр, подхватив ее, забросил на плечо. «Но куда нам бежать?» Поравнявшись со мной, снова спросил Макс. Я только скрипнул зубами. «Мои планы летят ко всем чертям. Арнархолд был идеальным местом для начала тренировок, и для ребят не слишком сложно, и Огру есть где спрятаться. Но теперь...» «Теперь нужно спрятаться там, где нас точно не подумают искать. Желательно там, где Красный Легион не очень силен, а они контролируют изрядную долю юго-восточного побережья и часть равнин Лардоса. Придется бежать на север. Чем дальше, тем лучше». «Добежим до Тени Птицы и там разделимся. Огар, ты сможешь полететь?» «Дракен, бойся летать», – пожаловалась левая голова. «На Тени Птицы?» – уточнил Больт. «Да». Только без попутчиков. Кто бы сомневался. Тенептицы может унести за раз до пяти человек. Как раз стандартная группа. Но Огор для нее слишком тяжел, чтобы брать на борт еще хоть кого-нибудь. Отлично. Хотя ни хрена хорошего, конечно. Я делал вид, что у меня есть какой-то план. Но на самом деле действовать придется наобум. Ладно, позже обмозгуем. Сейчас главное свалить подальше из этой локации. Я озирался по сторонам, каждую секунду ожидая засады. Вскоре мы снова увидели наших противников. Тропа, змеящаяся по дну ущелья вдоль реки, проходила мимо очередного Менгира. Все поверженные нами противники возродились здесь и сгрудились сейчас на испещренном рунами круге вокруг обелиска. Кто-то сидел на земле, кто-то бродил рядом, ожидая, пока восстановится сила и спадет ослабляющее заклятие, накладываемое после смерти. Кай, увидев нас, разразился отборной бранью. Дернулся было вперед, но остановился у самого края безопасной зоны. Макс бросил в него огненным шаром, и заклинание, ударившись в невидимый защитный купол, рассыпалось красными искрами. Возле Мингира драться нельзя, даже если обоим противникам зайти под купол. Там действует так называемое «зеркальное поле». Любое атакующее заклинание автоматически прилетает и в тебя, а нанесенные тобой раны дублируются и на твоем персонаже. Впрочем, бывалые наловчились обходить и эти ограничения. Оттесняет противника за пределы круга, либо, если значительно превосходят его живучести и защитные экипировки, просто бьют на повал, а причиненные обраткой повреждения потом залечивают. Главное – не дать жертве коснуться Менгира и выйти из игры. «Ну ты попал, гаденыш, все. Можешь считать, что ты труп», – процедил сквозь зубы Кай, буравя меня взглядом. Остальные легионеры тоже смотрели мрачно из сподлобья. «Надо же, как у меня быстро получается наживать себе врагов. Ох, не зря я избегаю встреч с другими игроками». «Ты в прошлые разы так грозился», – ответил я. «Отдыхайте, ребята, мы вам не по зубам». «Подлянку ты, конечно, знатно устроил, ничего не скажешь, но… не надейся, что тебе так будет вести всегда. Я на вас настоящую охоту устрою. Слышишь ты, образина двухголовая?» Огр лениво обернулся на мага. «О, это опять ты, белобрысый, ехидно хохотнул Больд. А чего это ты тут? Когда я в прошлый раз ублажал твою мамашу, она обещала, что запретит тебе играть во взрослые игры. Макс расхохотался. Слушай, а ты где набрался таких выражений, Дракенболт? Ты же фэнтезийное существо, а ругаешься как гопник из негритянского гетто. Чего? Ладно, проехали. Видно у вид дизайнера, который тебя моделировал, какое-то специфическое чувство юмора. Я тебя сейчас сам смоделирую, малявка, обиженно огрызнулся Больд. Что бы это ни значило, но тебе будет больно. Дракен люби Эль сказала левая голова. Видимо, просто, чтобы поучаствовать в разговоре. Ладно, идем, скомандовал я, и мы двинулись дальше по тропе, провожаемой злобными взглядами легионеров. Еще минут десять, они за нами не сунутся, пока дебаф не спадет. Да и в целом, тем же составом атаковать нас было бы глупо. Несмотря на всю похвальбу Кая, думаю, он уже понял, что здорово нас недооценил. Я его ошибки повторять не буду. И в его способность быстро подтянуть подкрепление и устроить на нас целый рейд я вполне верю. По пути к башне мы миновали еще два Менгира, но, к счастью, возле них засад не было. Вскоре впереди показалось и само Алантийское сооружение, похожее на выросшую из земли механическую руку, обращенную ладонью вверх. Длинные заостренные пальцы смотрели в небо, а между ними мерцала фиолетовая марева. «Погоня!» – охнул Макс, оглядываясь назад. Далеко позади нас, на тропе, и вправду маячила целая толпа. Кая, судя по всему, подтянул еще человек десять, не меньше, и приближались они довольно быстро. Мы все дружно выругались, даже Дракенбольд, похоже, струхнул. «Бежим!» – скомандовал я. До башни еще метров пятьсот, а надо ведь еще забраться наверх и задать маршрут тени птицам. «Так, куда нам лететь?» – спросила Катарина, опасливо оглядываясь на преследователей. «Фроствальд», – бросил я на бегу. «Ты что? Для нас там слишком опасно!» – возразил Макс. «Вам-то с Огром, может, и терпимо, но нас там любой моб прибьет. Нечего нам там делать!» «Будем надеяться, что и Красный Легион думает так же. Ориентируйтесь на башню возле Трех Клыков» но не летите напрямую к ней. Разделимся. Вы с Катариной летите на восток. Сделайте несколько пересадок и по дуге выходите на Фроствальд. Хорошо понял. Дракин, бойся летать, снова пожаловался Огр. Больт, ты тогда дуй на север прямиком. Тогда до Клыков тебе всего две пересадки. А я, обернувшись на плечи Огры, испуганно спросила Ника. А мы с тобой на запад полетим. Тоже немного попутаем следы. Когда мы добрались до башни, преследователи здорово нас нагнали. Лучники даже пробовали стрелять на бегу. Прицелиться толком, конечно, не удавалось, и стрелы летели у нас над головами. Железная винтовая лестница, обвивающая башню, загудела от топота наших ног. Мы спешили наверх, едва не наступая друг к другу на пятки. Пара стрел гулка ударилась в башню совсем близко с нами. Макс в ответ швырнул вниз огненный шар. «Не отвлекайся!» – одернул его я. «Бой принимать не будем, в этот раз не справимся». Мы выскочили на смотровую площадку, обрамленную длинными застренными пальцами. В ее центре полыхало фиолетовое магическое пламя выше человеческого роста. В его сполохах угадывались фрагменты надписей на незнакомом языке витиеватых рун и расплывчатые силуэты длинношеих крылатых созданий. Пламя не обжигало, но вблизи его кожу слегка пощипывало и по телу пробегал холодок. Мы подбежали к алтарю из отполированного черного камня. На его плоской, как стол, поверхности была выгравирована карта Артара. На ней острыми пиками с фиолетовыми огоньками на вершинах отображались другие башни тени птиц. Я задал маршрут для Дракенбольта и бросил горсть серебряных монет в круглую каменную чашу. Монеты вспыхнули синеватым пламенем и исчезли. «Давай, шагай, здоровяк!» – подтолкнул я Огра в сторону бушующего в центре площадки сияния. Впрочем, с тем же успехом можно было попробовать подтолкнуть стену. Дракин, бойся!» – начала была его левая голова. «Улетай, дубина!» – Зарали мы на него все разом. Огра, поежившись, шагнул прямо в пламя. Сияние взвилось столбом, и из него, разворачивая исполинские крылья, вырвалась полупрозрачная тварь, похожая на дракона. Внутри нее темным пятном угадывался силуэт огра. Развернувшись в воздухе и едва не задев нас своим призрачным хвостом, тени птица сорвалась с вершины башни и, стремительно набирая скорость, улетела на север. Макс, не теряя времени, бросил монеты в чашу и задал свой маршрут. В пламя они с Катариной шагнули, крепко взявшись за руки. Позади нас уже грохотали по лестнице сапоги. Легионеры вот-вот ворвутся на площадку. Я задал маршрут, бросил монеты в чашу и, ухватив Нику за талию, запрыгнул в фиолетовое марево. На секунду перехватило дух. Сердце ёкнуло в груди, когда невидимая сила подхватила нас и подбросила в воздух. Спустя мгновение, уже находясь в цепких лапах тени птицы, мы увидели далеко внизу равнину, башню, фигурки людей, копошащиеся возле нее. Оглянувшись, я даже разглядел удаляющиеся призрачные силуэты двух других тени птиц, разносящих наш маленький отряд в разные стороны. «Что ж, будем надеяться, что это поможет сбить легион со следа». Ника заметно дрожала, и я обнял ее крепче. Не летала еще? Нет, но я понимаю Дракина и правда страшновато. Да уж это тебе не авиаперелет в бизнес-классе, но зато посмотри, какая красотища. Расслабься. Представь, что ты сама летишь. Я раздвинул ее руки в стороны и, придерживаясь сзади за талию, сам глядел вниз из-за ее плеча. Под нами слегка смазанный из-за окутавшего нас фиолетового марева Развернулся артар во всей его красе, с равнинами, горными хребтами, реками, степями и пустынями, с имперскими крепостями и стоянками Дау. Сердце то замирало, то колотилось как бешеное, прямо американские горки, только на высоте пары километров. Да уж, бодренькое начало игровой сессии. Вот только что делать дальше...